Глава 7 Сплетни, опасения и мифы. Люди, которые борются за свое здоровье, чисты помыслами, и сердца их полны добрых намерений. Они знают, что такое страдание. Все они впустую искали подходящие лекарства, но однажды поняли, что медицина и фармакология ничего им не дадут. А сельдерейный сок прекрасно отвечает таким человеческим качествам, как честность и чистосердечие. Он не имеет ни малейшего отношения к моде на растительные соки. Он выше этого. Сельдерей – это дар небес, дар Божий, или, если хотите, это дар Вселенной, дар Матушки Земли. Тот, кто никогда серьезно не болел и не видел, как жизнь проходит мимо, может посмеяться над этим средством. Если люди сталкивались лишь с незначительными и быстро проходящими симптомами, им легко осуждать сельдерейный сок и говорить, что это очередная бредовая идея, Не обращайте внимания на эти злые слова. Смеяться над сельдереем – это все равно, что смеяться над людьми, которые борются за свое здоровье, или выбить лекарство из рук страдающего без него человека. Мы уже обсуждали в конце предыдущей главы, как проявляется неуважение к людям, которые выздоровели с помощью сока. Сначала им говорят, что они были не так уж и больны и просто не нашли безопасного и естественного способа вернуться к нормальной жизни. По сути, их называют лжецами. Кроме того, под сомнение ставится их мужество, ум, умение отделить желаемое от действительного, отличить истину от миража. Это очень больно. В реальности это выливается в травлю и запугивание, как будто их тяжелая работа и успехи в лечении ничего не значат, как будто ничего и не произошло. Хронические больные десятилетиями боролись за то, чтобы их начали принимать всерьез. С появлением интернета внимание к ним несколько повысилось, так как они получили возможность связываться друг с другом и черпать силу среди своих единомышленников. Но с ними по-прежнему считаются недостаточно. Сегодня от болезней с перемежающимися или хроническими симптомами, снижающими качество жизни, страдает ошеломляюще много людей. Прежде история не знала такого. Те, кого это не слишком волнует, просто не могут представить себе, что такое бороться с неврологической усталостью хроническими болями или несколькими болезнями одновременно. Они не знают, что такое годами искать и в конце концов найти эффективное лекарство, а потом нарваться на сомнения маловеров и скептиков, которые не доверяют человеку только из-за того, что с четырех лет некий голос свыше сообщает ему самые последние новости из мира медицины. Без шуток, предсказуемым побочным эффектом популяризации сельдерейного сока являются запугивания. Обычно за модой и прихотями стоят немалые деньги, а потом люди начинают делать на них еще большие деньги. Трендовым диетам и лекарствам не обязательно быть эффективными, просто мы обязаны верить, что они действуют. А поскольку сок сельдерея модой не является, потому что его сила неизменна, то пусть он постоит в сторонке. Он не был изобретен индустрией как источник прибыли. Пропущенный через соковыжималку сельдерей не сделает фреш-бары дойными коровами, Реализация сельдерейного сока в промышленных масштабах – сомнительный бизнес. Причина, по которой он вообще появился в нашей жизни, никак не связана с жадностью. Просто он предлагает то, чего не могут предложить медицинские модные тренды – результат. Люди узнали о соке только потому, что когда наше сообщество обнаружило, что он действует реально, а не в воображении, оно распространило сведения об этом повсюду, где только смогло. Из-за своей феноменальной эффективности сельдерейный сок подвергается нападкам со всех сторон. С ехидством или даже с совершенно невинным видом скептики сеют страх и сомнения. Задача у них одна – постараться не позволить людям получить от сельдерея то, что им нужно. Частично они играют на чувстве разочарования. Люди столько раз были обмануты громкими заявлениями здравоохранения, что уже не знают, кому и чему верить. Скептицизм процветает. В некоторой степени недоверие, окружающей сельдерейный сок, связано с его незапятнанной репутацией. Он прост, реален, эффективен и создан он не для наживы. Но для других популярных лекарств он несет угрозу. По контрасту они могут оказаться не столь уж безупречными и честными. Попробуйте отыскать нападки на костный бульон, коллаген или напиток из чайного гриба. Не сможете, поскольку они находятся под защитой крупных предпринимателей, На них делают деньги, а сельдерейный сок – самодостаточное лечебное средство, и это грозит империям-обрушением. В конце концов, никому не дозволено контролировать сок, закрывать в долгий ящик и прятать от вас. Попытки контролировать сельдерейный сок будут всегда. Деятельность по его популяризации постараются свести на нет. Многие захотят наложить на него руку, смешав с добавками или превратив в пилюлю, чтобы им можно было управлять и извлекать из него прибыль. Скоро я расскажу, почему такие подходы совершенно неэффективны. В конечном счете недобросовестные стратегии лишь убедят людей начать пить чистый сок сельдерея. Мы должны сохранить информацию о лечебных свойствах сельдерейного сока. Придет день, когда люди, пренебрегающие этими сведениями или искажающие их, обратятся к ним, чтобы получить ответы на свои вопросы. А теперь рассеем мифы, страхи, беспокойства и слухи, которые могут помешать вам извлечь из сельдерейного сока всю пользу. Вода. Если вам скажут, что пить сельдерейный сок все равно, что пить воду, знайте, это не так. В воде, особенно хорошо очищенной, Нет естественных электролитов, а те, что есть, действуют совершенно иначе, нежели электролиты из сельдерейного сока. Это даже не сравнение яблока с апельсином, это как сравнить яблоко с говядиной. Вода и сельдерейный сок – это два совершенно разных вещества, только трава сельдерея содержит кластерные натриевые соли, специальные ферменты и особые микроэлементы, которые делают сок из нее целебным эликсиром. Теперь, что касается абсолютно безграмотного совета, кинуть в воду щепотку соли и считать, что такой напиток будет даже лучше сока сельдерея. Если во время тренировки вы сильно вспотели, и тренер, гуру или доктор советуют вам добавить в воду соли для улучшения гидратации, то вместо живительной влаги вы получите еще более сильное обезвоживание, причем на глубоких уровнях. На таких же глубоких уровнях сельдерейный сок насыщает организм жидкостью. Все, что вам нужно после занятий спортом, это сок сельдерея плюс источник калорий. Смотрите раздел «Подсказка по расчету времени» в главе номер 4. Я уже не говорю о том, что польза даже самой качественной гималайской, каменной или морской соли несопоставима с пользой натрия из сельдерея. Сельдерейный сок и подсоленная вода – это два разных мира. В каком из них живете вы? Кстати, повторюсь, смешивать сельдерейный сок с водой – неудачная идея. Из-за своих различий они не сочетаются друг с другом. Между ними, так сказать, возникают трения. Вода разбавляет кластерные натриевые соли, микроэлементы и ферменты, то есть самые мощные аспекты сока, и деактивирует их. То же самое произойдет, если добавить в сельдерейный сок кубики льда. Эта смесь вам не навредит, но будет непродуктивной. Вода не только не улучшает сок, а наоборот, уничтожает его целебные свойства. Она вступает в реакцию со всеми питательными веществами сельдерея, начиная от основных, вроде витамина К, и заканчивая уникальной разновидностью витамина С, и нарушает процесс доставки этих питательных веществ в организм. Понятно, что при таком раскладе в сельдерейном соке не останется ничего полезного. Есть еще один момент. Некоторые источники утверждают, что сок помогает людям только из-за его водного содержимого. Эти же источники заявляют, что сельдерейный сок лишь косвенно улучшает самочувствие или вообще никак не влияет на него. Это непреднамеренное оскорбление хронических больных. По сути, людям, которые болели месяцами или годами и пытались вылечиться с помощью массы разных способов, говорят, что им просто не хватило ума пить больше воды. Постоянная гидратация первый совет, который дают при любых недугах. Это советуют журналы, тренеры, да и врачи тоже а больные слушают и начинают повсюду носить бутылочки с водой и привыкать пить воду по утрам, днем и вечером. Просто немыслимо, но такие источники информации утверждают, что единственная полезная часть сельдерейного сока – вода. Это самое настоящее заблуждение и нежелание понять, что приходится ежедневно делать людям с хроническими заболеваниями, чтобы продержаться еще хоть один день. Да, в сельдерейном соке больше воды, чем в других овощах и травах. И да, эта биологически активная вода полезна. Однако людям становится лучше не только от нее. Если бы это было так, все было бы намного проще. Попил воды и почувствовал себя лучше. Если уж на то пошло, тогда можно было бы излечиться и обратив внимание на FODMAP, поддающиеся ферментации олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы и тестируя любую другую диету. Кстати говоря, сельдерейный сок помогает избавиться от непереносимости FODMAP, так как он восстанавливает печень и кишечный тракт. А еще они почувствовали бы себя лучше от приема у десятков врачей, начиная от обычных и функциональных, и заканчивая альтернативными, и от потраченных на поиски ответа десятков и сотен тысяч долларов. Когда люди начинают пить сельдерейный сок, и им становится лучше – Это не значит, что до этого момента они легкомысленно засоряли свой организм, чем попало, и это не признак того, что они просто стали лучше заботиться о себе. Эти люди зашли в тупик и пробовали все, что только можно, от безысходности. И когда они, наконец, открыли для себя сельдерейный сок, то впервые в жизни почувствовали, как им становится легче. Такие люди заслуживают уважения и совершенно не обязаны выслушивать, что своим выздоровлением они обязаны лишь в воде. Гибридизация. Противники сельдерея утверждают, что его надо бояться, потому что он является результатом сельскохозяйственной гибридизации. Пусть это вас не волнует. Гибридная пища совершенно не то же самое, что генетически модифицированные организмы. ГМО. Мы столетиями прививали и селекционировали растения. Более того, не все виды сельдерея гибридизированы. Некоторые сохраняют родительское наследие. Наше право по рождению и наше право, дарованное Богом, использовать ресурсы, которые мы вырастили, и приспосабливать их здесь, на Земле, для своего выживания. Гибридизация является естественным процессом. Мы просто оказываем помощь растениям и тем обеспечиваем собственное благополучие. Практически любая наша пища когда-то была гибридизирована. При этом она содержит питательные вещества и является настолько же ценной, как и в давние времена когда существовала в форме дикороса. Гибридные фрукты и овощи, вроде сельдерея, для организма не кислотны и не ядовиты, а как раз наоборот. Сельдерей выводит кислоты, обращает ацидоз вспять, восстанавливая щелочную среду организма, убивает патогенные микробы, которые могут быть ядовитыми, и удаляет из печени пестициды, гербициды и массу других токсичных веществ. Если учебное заведение, фонд, группа или влиятельный экспертный совет в области альтернативной медицины формируют систему взглядов, утверждая, что сельдерей ядовит для нас, то они делают чудовищную ошибку, которая может лишить шанса на выздоровление миллиарды людей. Современные стандартные сорта экологически чистого сельдерея, которые продаются в магазинах, не вызывают неприятных ощущений, имеют щелочную среду и мягко лечат и очищают организм. Более старые разновидности сельдерея бывают слишком терпкими, сильнодействующими и горькими. Вреда они вам не причинят и тоже помогут выздороветь, однако много сока из сельдерея таких сортов не выпьешь. Поэтому чем вкуснее будет сельдерей, тем охотнее вы будете пить сок из него, и тем больше пользы получите. Диуретический эффект Оказывает ли сок сельдерея диуретическое воздействие? Да, но исключительно легкое, совершенно безопасное и даже полезное. Не нужно избегать сельдерейного сока из-за этого эффекта, тем более что он не сравним с жестким диуретическим воздействием кофе, черного и зеленого чая или алкоголя. Я видел людей, которые воздерживались от диуретиков по совету врачей, но при этом вовсю пили зеленый чай, считая его полезным для здоровья. Сельдерей – не больший диуретик, чем петрушка, шпинат, яблоки и другие фрукты и овощи. Мягкий эффект детоксикации, который он оказывает, связан с микроэлементами. Продукты с высоким содержанием минералов стимулируют чистку вашего организма, так как микроэлементы связывают токсины. В сельдерейном соке микроэлементы связаны с кластерными натриевыми солями, которые и захватывают токсины. В этот момент тело использует воду для переноса токсинов к почкам и мочевому пузырю. Все это идет вам на пользу и сильно отличается от действия опасных диуретиков. Если мои слова вас не успокоили, попробуйте пить сок маленькими порциями или пожуйте стебель сельдерея и выплюньте мякоть, чтобы получить хоть какую-то пользу. Хоть это и не сравнится со стаканом сока, все-таки вы ощутите лечебные свойства сока сельдерея, правда, в гораздо меньшем и с трудом распознаваемом масштабе. Добавки. Всегда есть искушение усложнить сок, смешав его с полезными, на первый взгляд, добавками. Однако все, что лишает сок простоты, только портит его. Любые попытки сделать его современнее или еще эффективнее только мешают тому истинному дару, что он предлагает. Хотя всем прекрасно известно, что сельдерей хорош сам по себе, и вытяжка его комплексных питательных свойств в сок уже превратила его в золото, остановить в людях внутреннего алхимика и прекратить их эксперименты по созданию идеального целебного напитка невозможно. Они постоянно спрашивают себя – Чтобы нам еще такого добавить, и как бы нам это разбавить, поскольку им очень трудно принять, что этот тоник в простейшей своей форме является истинным эликсиром здоровья. Не портите сок, и он избавит вас от всех проблем со здоровьем, причем на долгие годы. Приведу два примера компаний в пользу различных добавок, которые, думаю, никогда не закончатся. Важно знать, от чего следует держаться подальше. Коллаген. Самый разрушительный ингредиент, который смешивают с соком сельдерея – коллаген. Вокруг него и так царит жуткая неразбериха. Коллаген – критически важный компонент человеческого тела, который отвечает за сохранение целостности кожи. Это важный белок соединительных тканей всего тела. Без здорового коллагена мы начинаем быстро стареть и слабеть изнутри. Однако все это не имеет ничего общего с так называемым пищевым коллагеном. Здоровый коллаген мы должны вырабатывать сами. Одной из величайших ошибок современной лекарственной индустрии является тренд употреблять в пищу коллаген. Смешно думать, что, оказавшись в пищеварительном тракте, он по мановению волшебной палочки найдет путь к коже и соединительной ткани и заменит с собой человеческий коллаген. Это просто еще одна часть старой системы убеждений, которой уже сотни лет. Раньше считалось, что если у вас больные почки – то вам надо есть почки животных. Если у вас больная печень, надо есть печень. Если у вас нездоровые глазные яблоки, следует есть овечьи глазные яблоки. Думаете, мы далеко от этого ушли? Как бы не так. Если мы считаем, что поедание пищевого коллагена восполнит наш собственный, то мы все еще живем в средневековье. Законодатели моды делают такую ошибку прежде всего потому, что медицинская индустрия понятия не имеет, почему наш собственный коллаген ослабевает или иссекает. А правда в том, что наш организм производит его из питательных веществ, которые извлекает из растительной пищи, листовой зелени, фруктов, а также клубневых, корневищ и корнеплодов. Высокая токсическая нагрузка нарушает процесс выработки коллагена. Это происходит, когда в нашем теле скапливается большое количество патогенного материала, плавающего в крови, а наша печень оказывается отравлена такими вредителями, как пестициды, гербициды и фунгициды. Эти патогенные вещества вступают в прямую реакцию с коллагеном, повреждая его и сжимая. Вирусы герпетического семейства – герпес простой 1 и 2, ВЭБ, опоясывающий лишай – головирус ВГЧ-6, ВГЧ-7 и малоисследованные, начиная с ВГЧ-10 и заканчивая ВГЧ-16, выделяют в печень и другие органы и железы огромное количество нейротоксинов. Некоторые из них вырабатывают и дерматотоксины. Эти отходы внедряются в соединительную ткань и, соответственно, коллаген. Отходы вирусов замедляют развитие клеток нового коллагена, одновременно ослабляя и разрушая уже существующие. Этот процесс может зайти вплоть до нарушений в соединительной ткани. Если в организме скопилось много токсичных тяжелых металлов, они могут усиливать действие вирусов и повреждать коллаген еще больше. Об этом ничего не знают ни ученые, ни врачи, не говоря уже о фармацевтах. Они не понимают, что введение в организм коллагеновой добавки проблему не решает, а только усугубляет ее. Они не понимают, что пищевой коллаген превращается в кишечном тракте в отходы, потому что он для этого тракта не предназначен, и эти отходы небезопасны. Когда человек выпивает коллагеновую добавку, она становится топливом, но только не для нашего организма и не для наших клеток, а для вирусов и бактерий. Коллагеновые добавки уменьшают число полезных бактерий и питают бактерии непродуктивные. Ими прекрасно кормятся такие вирусы, как ВЭБ. То же самое касается грибков, дрожжей и плесени. Животный коллаген помогает им распространяться и расширять колонии. Остерегайтесь смешивать коллаген с сельдерейным соком. Хотя вирусные клетки, питающиеся коллагеновыми добавками, не вырабатывают нейротоксины, как вирусные клетки, питающиеся токсичными тяжелыми металлами, это вряд ли хорошая реклама для пищевого коллагена. За счет коллагеновых добавок вирусы растут и размножаются, вирусных клеток становится все больше, и некоторые из них питаются тяжелыми металлами, так что и нейротоксинов будет становиться все больше. Люди с аутоиммунными заболеваниями, особенно если у них ослаблена соединительная ткань, не должны использовать коллагеновые добавки, ведь аутоиммунные нарушения вызывают вирусы, как и опухоли, кисты, узелки и разнообразные онкологические заболевания, в том числе рак молочной железы и рак головного мозга. Как вы теперь знаете, чистый сельдерейный сок разрушает мембраны вирусов и бактерий, ослабляет бактериальные тела таких микробов, как H. пилори, C. difficile и стриптококи, а затем уничтожает их. Он убивает опасные разновидности грибков. После этого кластерные натриевые соли наводят порядок, нейтрализуют патогенный мусор, который плавает по всему организму и создает препятствия для естественного коллагена. Кластерные соли также помогают нейтрализовать пестициды и гербициды в организме и вытесняют токсичные тяжелые металлы, выкорчевывая их из тканей всех органов, включая головной мозг. Они перемещают тяжелые металлы ближе к поверхности органа, а там уже подключается кровеносная система и полностью удаляет металлы из тела. Эти же кластерные натриевые соли вытягивают из кожи и выводят из нее те самые яды, которые угрожают разрушить клетки естественного коллагена. Кластерные соли прилипают к токсинам и ядам, нейтрализуя их и вымывая из тела. Если вы начнете пить сельдерейный сок натощак, ваш собственный коллаген сможет наконец благоденствовать. У вас начнут развиваться новые клетки, поскольку кластерные натриевые соли усиливают способность тела вырабатывать новые белковые и коллагеновые клетки. Если же вы смешали коллаген с фельдерейным соком, то лишили себя всяческой пользы. Все без исключения кластерные натриевые соли и ферменты сока реагируют на коллагеновую добавку, как на токсин. Как только ваш смузи попадает в рот и желудок, кластерные натриевые соли прикрепляются к чужеродному коллагену и стараются вывести его из тела через кишечный тракт. Проблема в том, что процесс этот обоюдный. Вязкий коллаген точно так же поглощает кластерные натриевые соли и всасывает их. Кроме того, нет никаких причин пить коллагеновые добавки. Сельдерейный сок несет огромную пользу, но смешивая его с коллагеном, вы ее теряете. Единственной задачей сока становится вывести чужеродный коллаген. Эта добавка даже не попадает в кровь, Организм выбрасывает ее как отходы. А если ему удастся пройти кишечник, он отправится в печень в качестве еще одного нарушителя, которого надо отсортировать и выбросить. Это чем-то напоминает употребление бычьей желчи. Все, что получает от нее печень, лишь еще одну возможность провести зачистку во время крупных беспорядков. Лучшее, что мы можем сделать для нашего организма, это помочь ему в выработке собственного коллагена. И желчи, кстати, тоже. Пищевая коллагеновая добавка не помогает ни коже, ни суставам, ни волосам, ни ногтям. Для этого нужны антиоксиданты, витамин В12 и сера, которая содержится в овощах, а также цинк, магний, кальций и кремний, имеющиеся в пище и БАДах. Вот эти элементы в сочетании с регулярным питьем чистого сока из сельдерея и снятием токсической нагрузки с печени действительно вас поддержат. Сколько бы вам ни говорили, что коллагеновая добавка полезна, правда такова. Это ложная теория, которая годится лишь для улучшения продаж. Яблочный уксус. Из-за популярности уксуса из яблочного сидра, а он популярен вовсе не потому, что обладает чудесным лечебным воздействием, его принялись добавлять в сельдерейный сок. Когда это началось, никому даже в голову не пришло остановиться и посмотреть, как это влияет на здоровье людей. А правда в том, что сельдерейный сок помог очень немногим людям, смешивающим его с уксусом. Если вы не можете без уксуса, то да, уксус из яблочного сидра это самый здоровый вариант, но держите его подальше от сельдерейного сока. Это один из самых быстрых и верных способов сделать сок совершенно бесполезным. Так вы не получите никакой пользы вообще. Кластерные натриевые соли – Пищеварительные ферменты и растительные гормоны будут разрушены уксусом буквально мгновенно. Также мгновенно станет бесполезным витамин С и нарушится структура сельдерейного сока в целом. Тем не менее, из-за выгоды, которую можно получить от производства и продажи уксуса из яблочного сидра, его провозглашают великим источником здоровья. Не дайте таким аргументам себя убедить. Не забывайте, когда уксус из яблочного сидра попадает в сельдерейный сок, Он тут же окисляет его и портит. Вы знаете, как это бывает, когда открываешь упаковку молока и... Ой, скисло. Здесь то же самое. Сохраняйте целостность сока и держите уксус из яблочного сидра от него подальше. Зобогенные вещества. Гойтрогены. Вещества, из-за которых растет зоб, содержатся в некоторых овощах, фруктах и травах. Сельдерей к ним не относится. И вообще не стоит бояться таких веществ. Создатели этой концепции совершенно не учли пропорции. Любое упоминание о гойтрогенах, связанные с сельдерейным соком, представляет собой запугивание, преграждающее людям путь к выздоровлению. Клетчатка. Иногда людей беспокоит, что когда мы готовим из сельдерея сок, то теряем клетчатку. Как я уже говорил в главе 4 «Как сделать сельдерейный сок полезным», При отжиме жизненно важные питательные компоненты никуда не пропадают. Наоборот, в соке они раскрываются. Невозможно проживать и съесть столько стеблей сельдерея, сколько нужно, чтобы получить все необходимые вещества. Это слишком утомительно. А порезать сельдерей и измельчить его в хорошем блендере, сделав мягким, сомнительный обходной маневр. Клетчатка, которую кое-кто считает невосполнимой утратой и которая содержится в измельченном, но не процеженном сельдерее, на самом деле является препятствием, не дающим этой траве полностью реализовать свой потенциал. Люди, которые боятся делать из сельдерея сок, верят, что натуральная пища полезней. Только вот все эти теории о здоровой пище неприменимы, когда речь заходит о целебных травах. Собственная клетчатка сельдерея ограничивает действие кластерных натриевых солей и других ценных витаминов и микроэлементов. Взгляните на фармацевтику, ведь там извлекают из трав действующие вещества не просто так. Чтобы сделать лекарство, не всегда нужно цельное растение. Травники считают, что для большинства заболеваний бывает недостаточно проживать и проглотить определенные травы. И точно так же, как мы поступаем с другими травами, мы извлекаем прячущиеся в сельдерее лекарства. Не забывайте, сельдерей – это трава, а процедура это выглядит как приготовление сока. Если из клетчатки сельдерея не вытянуть кластерные соли натрия, микроэлементы и ферменты, они останутся в клетчатке, которая их, по сути, сжигает. Несерьезные советы и негибкие правила в отношении натуральной пищи, которым учат на курсах диетологов, не имеют ничего общего с истинным состоянием дел при лечении хронических заболеваний с помощью сельдерейного сока. Клинических исследований, которые подтверждали бы, что сельдерей с нетронутой клетчаткой полезнее, никто не проводил. Правда же в том, что чем его больше, тем лучше. Сок обеспечивает эффективное питание, а сока без клетчатки можно выпить гораздо больше. Для вашего самочувствия это очень важно. Я ни в коем случае не принижаю значение стеблей или волокон сельдерея. Само по себе это растение – отличная штука. Если вы будете его есть, то организм все равно получит некоторые, хоть и не все антиоксиданты, флавоноиды, фалаты и витамин С. Да и клетчатка его тоже полезна. Сохраните в своей жизни сельдерей и его клетчатку. Просто наслаждайтесь сельдерейным соком отдельно от того сельдерея, который вы крошите в салат. Кумарины. Кумарин – ароматное вещество, похожее на камфору, широко применяется в парфюмерно-мыловаренной промышленности и в производстве напитков и кондитерских изделий. Если вы беспокоитесь по поводу кумаринов, то зря. В каждой головке, черешке сельдерея содержится разное количество питательных веществ и фитохимических составляющих. В пучках сельдерея, сорванных на фермах с разных сторон континента, уровни определенных веществ будут существенно отличаться. Скажу больше, показатели могут очень сильно варьироваться от фермы к ферме, от поля к полю, от растения к растению, от одного сезона к другому и даже от дня ко дню. Был дождь или нет, хорошую ли воду использовали для полива, хватало ли солнца, холодно было или тепло, посадили сельдерей раньше или позже, все это влияет на содержимое каждого отдельного стебля по сравнению с другими, даже если они росли по соседству. И все это вполне естественно. Определить точное соотношение и количество кумаринов в 450-граммовом стакане сока сельдерея не представляется возможным. Для человека эти вещества не ядовиты. Медицинские исследования говорят, что кумарины в других продуктах могут стимулировать лейкоциты и защищать от рака. Кумарины сельдерейного сока никто не изучал. По правде говоря, пользу для здоровья приносят различные компоненты пищи, действующие совместно, в симбиозе, а не только кумарины. Точно так же и с сельдерейным соком. Целебный эффект оказывает весь его состав в целом. Каждый отдельный компонент действует совместно и синергически, помогая починить и восстановить потрепанную иммунную систему на всех уровнях. Сюда входит реконструкция, подзарядка и омоложение всех лейкоцитов, включая нейтрофилы, базофилы, моноциты, клетки-убийцы и другие лимфоциты. И хотя составляющие сельдерейного сока действуют совместно, самыми активными являются кластерные натриевые соли, которые уничтожают вирусы и снижают вирусную нагрузку, что позволяет иммунной системе быстро восстановиться и укрепиться. Кластерные соли также разрушают и канцерогенные вирусы. Специфика кумаринов в том, что они чинят и восстанавливают поврежденные клетки кожи в дерме и обладают способностью защищать ее от токсинов. Они помогают в профилактике кожных заболеваний, предотвращают образование рубцовой ткани и даже возникновение рака кожи. Почти все кумарины, которые попадают в наш организм, воздействуют на кожу. Этот факт медицинской наукой еще не распознан. Поскольку другие органы не являются первичной задачей для работы кумаринов в организме, опасение, что они могут вызвать повреждение печени или снизить уровень сахара в крови, ни на чем не основано. Когда вы выпиваете 450-граммовый стакан сельдерейного сока, то содержащиеся в нем кумарины направляются преимущественно к вашей коже. Натрий. Как мы уже выяснили, натрий в сельдерее совсем не то же самое, что натрий в продуктах и даже в высококачественной морской соли Кельтского моря или гималайской каменной соли. Наше общество отнюдь не бессолевое. В обычной жизни мы просто переполнены этой белой смертью. Люди, которые следят за ее количеством в своем рационе, составляют меньшинство. Большинство ресторанов в мире основано на соли. Если бы вы никогда в жизни не солили пищу, а потом поели бы в уличном кафе или попробовали готовую закуску в упаковке, вас поразило бы невероятное количество соли, которую кладут в еду. Сейчас в мире главенствует просоленная культура. Куда идут соли, которые мы съедаем? Выходят из тела с такой же легкостью, как и вошли? Нет. Даже самая лучшая соль из банки с натуральной сальсой, полезнейших обезвоженных крекеров или ореховой смеси, откладывается внутри клеток, глубоко в органах, и там кристаллизуется. Соль, в частности, любит устраиваться в печени, поскольку та пытается забрать, вытянуть ее из крови, чтобы вы не заболели от злоупотребления, которое стало частью повседневной жизни почти для всех. Там, в печени, соль скапливается годами – И если мы ее не убираем, она становится токсичной. А те, кто беспокоится о натрии в сельдерее, лучше бы тревожились о засилье соли в упакованной пище, ресторанных и даже домашних блюдах. Натрий в сельдерейном соке дает организму от всего этого передохнуть. Он не вредит, а помогает. Ваша тревога исходит прежде всего от незнания того, что сельдерей собой представляет. Она обусловлена слепым допущением, неподдержанным наукой. На самом деле, натрий в сельдерейном соке помогает расколоть и вывести отложение токсичных кристаллов натрия в печени и во всем организме, потому что натрий в сельдерее совсем другой. Кластерные натриевые соли выводят отложение токсичного натрия из организма, прикрепляясь к ним и вытаскивая наружу. Кроме того, в натрии из сельдерейного сока нуждается кровь, и она может максимально эффективно его использовать эта форма натрия, к которому прикрепляются только правильные минералы и микроэлементы, рай для нейротрансмиттеров. Вспомним главу номер два. Пока нейротрансмиттеры строят себя из блоков неполноценных электролитов, поступающих с другими продуктами, а в таком случае минералам приходится довольствоваться чужим натрием, сельдерейный сок остается единственной едой на планете, полной активированных и живых электролитов. Даже кокосовое молочко, этот великий естественный источник электролитов, предлагает их только частями. Тоже относится к рукотворным электролитическим продуктам. Производители добавляют минералы, основываясь на чисто теоретическом мнении диетологов, надеясь собрать годные к употреблению электролиты. Такие продукты даже не продвигают на рынке в качестве помощи нейронам. Вместо этого мы слышим, Это хорошо для организма, и нам нужны электролиты. Сельдерейный сок не просто помогает постепенно построить компоненты для поддержки нейронов. В нем содержатся вещества для нейротрансмиттеров, уже скрепленные в блоки, способные укрепить ослабленные нейротрансмиттеры и полностью расслабить нейроны. Когда есть электричество, путь для таких блоков открыт. И неотъемлемой частью этого является естественный и полезный натрий, из сельдерейного сока. Как я уже говорил, нет одинаковой воды, нет одинакового сахара. А теперь добавьте в тот же список нет одинаковой соли. Нитраты и нитриты. Сельдерей и его сок не могут содержать никаких активированных или вредных нитратов, если только сельдерей не был окислен или обезвожен. Обычно нитраты в сельдерее не возникают. Это происходит только если сельдерей окислился. Тогда, как и при окислении любых других трав, овощей или фруктов, в нем могут появляться естественные нитраты. Порошковый сельдерейный сок окислен, поэтому может содержать естественные нитраты. Имейте в виду, что они не вредны для нас и могут даже приносить пользу. Эти нитраты совсем не те, что вызывают у некоторых людей раздражение. Важно понимать, что не все нитраты одинаковы, как нет одинаковых людей, одинаковой воды, сахара и белков. Например, глютен сильно отличается от белков из мяса или орехов. Точно так же естественные нитраты совсем не то же самое, что вредные нитраты, которые добавляют в мясо и другие продукты. Кроме того, нитраты отличаются от нитритов. Даже порошок сельдерея не стоит использовать для консервирования овощей или мяса, потому что любая засолка подразумевает использование нитритов. В свежем соке сельдерея нитритов тоже нет. Все вещества, которые возникают в сельдерее и его соке естественным путем, не могут быть вредными. Это же относится к чистому порошковому сельдерею и порошковому соку сельдерея. Здесь, правда, кроется некоторая путаница – Вредные нитриты в порошковый сельдерей или сельдерейную соль может добавлять компания, которая их производит или использует для изготовления других продуктов. Сельдерей обвиняют в содержании вредных нитритов, которые находят в консервированном мясе, засоленном с его помощью. Хотя это классический случай загрязнения сельдерея добавками. Свежий сельдерейный сок не может содержать вредных нитритов, если только вы их сами туда не добавите. Если вы не пьете свежий сок, потому что думаете, что в нем есть вредные нитриты или нитраты, то теряете уникальные возможности для выздоровления, которые этот сок способен предложить. Оксалаты. Пусть оксалаты, соли и эфиры щавелевой кислоты в сельдерейном соке вас не беспокоят. Миф о том, что в некоторых листовых зеленых овощах и таких травах, как сельдерей, содержится много оксалатов, не имеет под собой никаких оснований. Этот миф мешает многим людям получать такие нужные им питательные и лечебные вещества. Аксалаты вообще не стоят той шумихи, которую вокруг них развели. Они содержатся в любом фрукте и овоще, произрастающем на нашей планете. Причем они тоже бывают разными. Оксалаты сливы к примеру, сильно отличаются от аксалатов в куске сыра. На исследование этих веществ не выделяется денег, так что медицинские сообщества толком и не знают, как реагируют различные виды оксалатов, где содержатся или как накапливаются в теле. Утверждение, что из-за оксалатов мы должны бояться сельдерейного сока, бездоказательны и безосновательны. В действительности такие продукты не причиняют никакого вреда, Наоборот, они снабжают нас важнейшими лечебными фитохимическими компонентами, витаминами, минералами и много чем еще. Огромная совокупность питательных веществ, в якобы богатых оксалатами листовой зелени и сельдерея, приносит нам максимальную пользу. Медицинская наука еще не знает, что фрукты, овощи, листовая зелень и травы содержат антиоксалаты. Нравится нам это или нет, эти вещества широко распространены. Это относится и к антидотам на оксалаты. Если и есть продукт, который противодействует оксалатам, так это сельдерейный сок. Есть мнение, что пища, богатая оксалатами, провоцирует образование камней в почках и желчном пузыре. Если вы из-за этого боитесь пить сок сельдерея, то задумайтесь, почему в таком случае он растворяет камни и в почках, и в желчном пузыре? Так что вовсе не оксалаты создают проблемы с мочевой кислотой в почках. Почечно-каменную болезнь и подагру вызывают белки, затормаживающие деятельность печени. Из-за слухов об обаксалатах люди также боятся шпината. Я лично был свидетелем того, как десятилетия потребления шпината возвращали людям жизненную энергию, омолаживали их и помогали избавиться от хронических заболеваний. Сырой шпинат еще безопаснее вареного и исключительно полезен. Не отбрасывайте такие ценные лечебные средства, как шпинат и сельдерей, только потому, что наслушались ложных теорий. Псоролены – растительные вещества, которые используют в парфюмерии и в сочетании с ультрафиолетовым светом для лечения псориаза и других кожных заболеваний. Псоролены также используют для того, чтобы отпугивать людей от сельдерея. Это фитохимические вещества, имеющиеся почти во всех фруктах, овощах и травах, полезные для иммунной системы. Все псоролены из сельдерея совершенно безвредны. Они не вызывают ни повышенной чувствительности к солнечному свету, ни дерматитов. Наоборот, как вы узнали из третьей главы, они помогают людям избавиться от вышеназванных и других кожных нарушений. Салициловая кислота. Салициловая кислота или салицилат. Вот вам очередной миф, в котором запугивают людей и мешают им получать все выгоды от лечения сельдерейным соком. Теория о том, будто отдельные люди чувствительны к салициловой кислоте, содержащейся во фруктах и овощах, медицинской наукой не доказана. А поскольку сельдерей не овощ, то и попадать под эту теорию он вообще не должен. Сельдерей – это целебная трава. Он помогает снизить чувствительность к пищевым химическим компонентам, которые развиваются от глютена, молочных продуктов, зерновых, яиц и сои. Лечебные вещества сельдерейного сока избавляют тело от токсинов, вирусов и бактерий, которые прежде всего несут ответственность за пищевую чувствительность. Таблетки и порошок сельдерея. Если вы покупаете таблетки или порошок сельдерея, даже и не надейтесь, что они дадут такой же результат, как свежий сельдерейный сок. Да, некоторые травы и фрукты могут принести пользу в сушеном или измельченном виде. Но альтернативные формы сельдерея – это пустая трата денег. Они не способны на то, что может свежий сок. Смешивая порошок сушеного сельдерея с водой, вы ничего не добьетесь. Например, его ферменты уже не будут цельными. Потом кластерные натриевые соли сельдерейного сока действуют лишь вместе с живой водой, содержащейся в самом сельдерее. Эти соли в самом деле живые. Это живой растительный элемент сельдерея, и в этом отличие кластерных натриевых солей от обычной соли. Высушите их, и они уже будут мало на что пригодны. Будьте осторожны, не покупайте дорогостоящие порошки из сельдерея. Нельзя ожидать, что они решат невероятные задачи, которые под силу только свежему соку. Это то же самое, что бросать деньги на ветер. Также примите во внимание, что порошок сельдерея иногда используют для консервирования мяса, Это приводит к большой путанице с нитратами и нитритами в сельдерейном соке. Если такие соли вас тревожат, прослушайте соответствующий раздел в этой книге. Цвет стула. Если вы слышали, что от сельдерейного сока стул краснеет, не верьте. От сока он не может стать ни синим, ни пурпурным, ни желтым. Если вы потребляете его очень много, то стул как максимум может приобрести слегка зеленоватый оттенок. Однако сок сельдерея вымывает из кишечного тракта старый, задержавшийся там пищевой мусор. Вот оттенки такого мусора могут быть самыми разнообразными, хотя и в этом нет ничего такого, что могло бы вызвать в тревогу или шокировать. Будущая тактика запугивания. Слухи и сплетни, о которых шла речь выше, в общем-то мелочи. То ли еще будет? Поскольку сельдерейный сок излечивает все больше и больше людей во всем мире, я предвижу куда более массированную атаку. Она будет гораздо опаснее сотен мелких сомнений и отрицаний разными людьми, утверждающими, что этот сок никому ни от чего не помогает. Дело в том, что когда появляется эффективное средство лечения людей, то на глобальном уровне отмечается уменьшение числа госпитализаций и ускорение выздоровления от гриппа, пищевых отравлений, психических расстройств, от хронических симптомов и нарушений, которые требуют фармацевтической помощи. Медицина будет бессильно что-то сделать с таким массовым выздоровлением, и фарминдустрия уже не сможет зарабатывать на болезнях. Вот тогда и начнутся попытки саботажа. Когда произойдет массированная атака, кто будет ее инициатором, я не знаю. В конце концов, это свобода воли. Но я понимаю, что нас на пути ждут ловушки. Попытки дискредитировать эффективность сельдерейного сока могут быть самыми разными. Первую мину уже поставили. Создали мелкую сплетню о том, что большое количество сельдерейного сока вредно. К моменту выхода в свет этой книги, авторитеты и индустрия могут сделать новый шаг вперед и начать продвигать идею о том, что люди либо должны ограничиться стеблем в день, либо есть сельдерей с арахисовым маслом, либо готовить сок из набора овощей. Рекомендация по поводу арахисового масла, между прочим, только поддержит жировое направление. Вполне вероятно, что выйдет псевдонаучная статья, которая предостережет людей от сельдерейного сока. Причем никто не догадается, что все эти усилия финансируются только с одной целью – вызвать большие опасения. Еще одна тактика, которая станет ловушкой для многих исполненных благих намерений людей – Это путаница и разногласие с несистематическими доказательствами, о которой мы говорили в конце главы 6, ответы на вопросы о лечении и детоксикации. Похоже, что так называемые «голоса разума», которые утверждают, что репутацию законного и достоверного может иметь только такое лечение людей, которое проходит под микроскопом, начинают звучать все громче и громче. Эти «голоса» воспринимаются как вполне логичная защитная мера – На деле хитрость это шита белыми нитками. Им надо сделать так, чтобы поклонники сельдерейного сока выглядели профанами и дилетантами, не имеющими никакого отношения к точным научным исследованиям. Тогда они скажут, что идея излечения сельдерейным соком не лезет ни в какие ворота, а следовательно, ее и не существует. Тут же подкинут идею с плацебо, будто бы вся польза от сока сельдерея не более чем эффект плацебо. Если бы это было так, то эффект снял бы все людские проблемы много лет назад, когда больные бесконечно искали здоровье различными методами и диетами. Вместо того, чтобы примириться с тем, что число людей, возвращающихся к жизни благодаря сельдерейному соку, растет, некие так называемые источники, ссылающиеся на несистематичность доказательств эффективности средства или позиционирующие его как плацебо – Как бы благонамеренно они ни выглядели в своей преданности медицинскому истеблишменту, подвергают сомнению подлинное выздоровление несметного числа людей. Это чревато самым настоящим регрессом, который вернет нас к умонастроениям периода с 1950-х по 1990-е годы, когда людям, боровшимся с хроническими заболеваниями, приходилось прилагать все силы, чтобы убедить врачей, а иногда и членов своей семьи, что они действительно больны. А сомнениям их слова подвергались лишь потому, что медицинская индустрия отставала в диагностике. Такой регресс снова оставит хронически больных без всякой помощи. Идем дальше. За этими нападками может стоять группа заинтересованных лиц, финансирующая нагнетание страха вокруг надуманной проблемы с сельдерейным соком. Могут возникнуть законодательные проблемы с выращиванием сельдерея, подъем налогов для сельдерейных ферм, дающих высокие урожаи, Вынудит фермеров выращивать другие культуры, чтобы свести концы с концами. Можно отпугнуть людей с фабрикованным заражением. Даже если сельдерея не создаст ни единой настоящей проблемы, шепотки, провоцирующие страхи, понесутся со скоростью степного пожара. Атака может пойти и на рассаду сельдерея в виде либо обязательной нормировки на поставки семян, либо создания генетически модифицированных семян сельдерея, выпущенных в свет для того, чтобы они смешались с настоящим сельдереем. Но что бы и когда бы ни случилось, попомните мои слова, мы накануне вероломного нападения. Я говорю это не потому, чтобы напугать вас, а чтобы подготовить. Не нами сказано «кто предупрежден, тот вооружен». Если вы получаете целенаправленные послания, призванные отпугнуть вас от сельдерейного сока, сохраняйте твердость. Подумайте о его истории, которая насчитывает уже несколько десятков лет, и о том, что сельдерей сделал для миллионов людей. Посмотрите на то, что творится сейчас. Множество наших современников точно знают и подтвердят, что если бы не сок сельдерея, их могло бы не быть в живых. Теперь сопоставьте это с искусственным раздуванием паники. Поскольку сельдерейный сок – немодный тренд, его возможности практически неисчерпаемы. И ему не грозит столкнуться с вопросом, а кто-то вообще знает, действует он или как. На этом погорели многие медицинские тренды. Пульс большинства других трендов поддерживают постоянные финансовые вливания инвесторов, пытающихся вдохнуть в них новую жизнь. Неважно, кто и как именно пытается подорвать ваше доверие к сельдерейному соку, просто помните, сок сельдерея действует. В этом легко убедиться. Не позволяйте никому поколебать вашу уверенность в скором выздоровлении, которое появилось у вас при лечении этим соком. Пройдут годы, возникнут новые слухи. Научитесь смеяться над ними и испытывать жалость к тем, кто их разносит. Они не понимают, что их собственные страхи, скептицизм или дух соперничества просто не дадут им прикоснуться к целительному чуду нашего времени. Скептики, кричащие, что сельдерейный сок – глупость, не понимают, что сами на себе поставили штамп. Да и источники дезинформации о соке не осознают, что не так уж они находчивы, как думают. Они не понимают, что, публично сбрасывая со счетов сок из сельдерея, они просто заперлись в системе взглядов, давно вышедшей из употребления. К примеру, они не в курсе, что сельдерей является травой и заявляют, будто ни один овощ не может быть столь полезным. Они попросту расписываются в том, что их скептиз важнее для них самой жизни. Сомнения должны были возникнуть в 2015 году, когда в мою первую книгу «Взгляд внутрь болезни» вошел раздел о сельдерейном соке. Сейчас, когда это средство приобрело мировую известность, уже поздновато говорить о том, что оно не работает. Попытки дискредитировать его, даже если иногда и срабатывают, все больше и больше устаревают. Скепсис в отношении к сельдерейному соку вас раздражает? Помните, эти люди на самом деле демонстрируют свои заблуждения. Что бы ни говорили скептики, в глубине души они не пытаются дискредитировать людей, которые после месяцев или лет страданий благодаря сельдерейному соку смогли встать с постели, начать растить детей или вернулись к работе. Негативисты все же не до конца бесчувственны. Они тоже ищут ответы, и просто заблудились в поисках жизненной правды. А вы нашлись. Вы нашли правду о сельдерейном соке. И эта правда нашла вас. И с этой правдой вы можете указать путь другим ищущим.